Глава 5. Милосердие Желемана Поход Индомитус увел Желемана далеко от звездного царства Ультрамар, но и издалека он находил время, чтобы управлять Родиной. Война бушевала на Ультрамаре так же, как и везде. На миры ультрадесантников нападали последователи чумного бога Нургла и болезни уносили даже больше жизней, чем оружие. По приказу Желимана больных и раненых солдат со всего Ультрамара свозили на планету Якс. Она значилась как аграрный мир, но была так красива, что неофициально звалась планетой Садом. Так было до войны. Империя ультрадесантников терпела огромные потери, и Желиман назначил Якс планетой госпиталем до тех пор, пока война не закончится. То есть, скорее всего, навсегда. Высадка больных и раненых в космическом порту Якса-Хартузия заняла время, соответствующее сложности задачи. Болезни, распространяемые врагом, были сверхъестественно сильными, поэтому карантинные процедуры должны были быть абсолютно строгими. Как и все в Ультрамаре, если работа считалась достаточно важной для ее выполнения, то она была выполнена правильно. На шаттле прибыла свежая партия пациентов. Бригада дезактивации вернулась на посадочную площадку и окружающий ее грибовидный участок палаток с белыми куполами в 17 раз за день. Между каждым полетом шатлы на кораблях, госпиталях на орбите подвергались чистке, и за это отвечали их капитаны медики. Но обеспечение чистоты посадочных площадок возлагалось на администрацию генерал-хирургиона на Яксе. Хотя Карадомус, главный хирургион Якса, предпочел бы обеззараживать шатлы и после их пути от якоря к поверхности, необходимо было уделить некоторое внимание скорости. Очистка посадочных площадок происходила быстрее, чем очистка корпусов кораблей. Его опасения немного развеяли биологи Адептус Механикус, прикрепленные к официо медикае на Яксе, которые рассчитали пути входа в атмосферу для каждого шатла, которые бы сжигали самые сильные загрязнения. Магас Карамек предлагал вообще отказаться от процедуры очистки посадочной площадки, но генерал-хирургон Карадомус был прилежен, и если бы мог избежать рисков, он бы это сделал. Кроме того, свою роль сыграла пропаганда. Корабли не были серьезными переносчиками инфекции, в отличие от солдат, которых они доставили на ЯКС с многочисленных фронтов войны. Но этих людей нельзя было не принять. Выбросы газов из очистительных шлангов на площадках можно было увидеть за многие мили, и этот вид обнадеживал, так что посадочные перроны чистили и чистили часто. На ЯКСе легкие больные выздоравливали вместе с ранеными. Некоторые из болезней, появившихся в ультрамаре, можно было бы лечить в условиях карантина с помощью стандартных лекарств. Другим требовалась специализированная помощь, вплоть до экзорцизма, одобренного с министорум. Людей, страдающих более тяжелыми, духовно разлагающими болезнями, держали на специально созданных для этого станциях на орбите. Эвтаназии старались не подвергать, и если людям можно было помочь, им помогали. В этом, как говорили в Ультрамаре, заключалась разница между милосердием Рабаута Желемана и милосердием Императора. Люди осажденного королевства воодушевлялись заботой своего повелителя об их счастье. Как и всегда в Ультрамаре, в таких случаях несколько имперских орда и официо были собраны вместе, чтобы помогать жертвам войны, и их заставили сотрудничать члены нового официо, логистикарум, внедренного в правительство Ультрамара. В осмотре раненых и больных официо медикае получили полную свободу действий. Большая часть обработки проходила на орбите. Когда корабли пребывали из боевых зон ультрамара, находившихся на борту раненых проверяли на наличие болезней и паразитов. Те, кто прошел первый этап, переводились на меньшие корабли, большинство из которых – были для этой цели реквизированы у торговцев и взяты из слишком сильно поврежденных военных кораблей, ожидающих ремонта. По мнению генерала-хирургена, чем меньше был корабль, тем лучше, поскольку меньшие корабли можно было более тщательно осмотреть. Во время перелета с фронта на ЯКС солдат под наблюдением сервиторов с хорошей биологической защитой помещали в одиночные камеры, чтобы не дать болезням распространиться. Не было столько кораблей, чтобы возможно было отделить больных от раненых перед транспортировкой, но и это не предотвратило бы заражение. Многие из тех, кто был ранен в бою и теперь направлялся на ЯКС, сами того не подозревая болели. Около ЯКСа людей разделили по типам недугов. Первыми шли те, кто пострадал исключительно от травм, физических или психических. Их также тщательно проверяли на наличие болезней. Тех, у кого не было обнаружено инфекции, отделяли от остальных и доставляли на поверхность планеты, следуя всем протоколам. Специально построенный для этого звездный форт Карстил. Признанные больными, ранены ли они были или нет, возвращались в основную группу. Их разделяли по известным и неизвестным группам возбудителей, далее по физическим, психическим и духовным недугам, затем по степени тяжести болезни, И, наконец, потому, были ли войны ранены или нет. После всего этого группы разбивались на пронумерованные когорты и переводились на корабли на постоянной орбите. Там проходили дальнейшие дезинфекционные процедуры. Второй и третий уровни тестирования практически исключали любую возможность передачи вируса. Те, кто прошел третий шаг, считались безопасными и отправлялись на поверхность ЯКСа в общие госпиталя. Тех, кто не прошел второе и третье испытания, держали на борту изолирующих кораблей, где их лечили и неоднократно проверяли на болезни. Тех, кто выздоровел, отпускали. Трупы других же, благословленных в последний раз, сжигали в плазменных кострах, защищенных психической силой. Эффективность, с которой огромное количество жертв войны оказалось разбито на управляемые группы, поражала, Сотни тысяч людей превращались в тысячи, затем в сотни, затем в десятки. И все они были тщательно и неустанно каталогизированы, дивизио-дескриптор при офицу медикае. В другом месте империума подобная работа была бы невообразима. На большинстве миров больных бы просто убили, а раненые были бы брошены на произвол судьбы. Но не в ультрамаре. На обучение каждого воина в бело-синей форме тратилось много и большинство из них накопили значительный боевой опыт. Оказывая помощь и возвращая пострадавших солдат на войну, Ультрамар помогал своим армиям в бою не терять эффективности. «Сохраняя жизнь, мы отгоняем смерть», – так сказал примарх, или, по крайней мере, так говорилось в записях. Теперь, когда Желиман снова оказался среди живых, можно было спросить его, действительно ли эти слова принадлежали ему. Первые несколько лет Желиман пытался поправлять подчиненных, настаивая на том, что многие из его предполагаемых высказываний были не более чем мифами, пока в раздражении не сдался. Ему просто не верило то большинство, для которого примарх оставался идеалом. Их собственное мнение о нем было важнее живых свидетельств. Никто не мог утверждать, что усилия по спасению жизни солдат были предприняты вопреки собственным убеждениям примарха. Несмотря на снижение эффективности, кое-что из методов Желимана пережило века. Якс стал и центром всех усилий по борьбе с чумой, и лабораторией, и санаторием. Там разрабатывались и оттуда развозились на фронты ультрамара лекарства от постоянно развивающихся болезней войны. Несмотря на всю эффективность, обработка раненых была трудоемкой. Обеспечить чистоту больших кораблей. Поэтому им было запрещено подниматься на поверхность, но меньшие лихтеры и шаттлы вынуждены были летать чаще. В результате высадка всех войск с одного медицинского корабля занимала несколько дней, а ожидающих всегда оставалось много. Для посторонних глаз уборка посадочных площадок была впечатляющим признаком тщательности, с которой проводилась дезинфекция. На самом деле это было наименее важное и самое простое задание – и его поручали наземной команде низкого ранга и многозадачным сервиторам, чьи биологические компоненты были запечатаны глубоко в неорганических структурах. У Якса был ярко выраженный осевой наклон, и осень южного полушария подходила к концу. Был вечер, и уже холодало, когда команда очистителей слезла с транспорта. Они разделились и прошли через ворота с распылителями дезинфицирующих средств единственный вход на площадку с шатлами. Обработанные сильными антибиотиками они ходили взад и вперед и поливали землю из огромных шлангов, идущих от резервуаров и обвивающих спины. Работников скрывали защитные костюмы, и сервитора было трудно отличить от настоящего человека. За струей кипящей воды последовала пена противовирусных препаратов. Скалобетон посыпали бактерицидами, вода подняла огромные столбы пара в холодный воздух. Люди видели, что все идет своим чередом. Когда очистка завершилась, из соединенных куполообразных палаток вышли священники в биозащитных стихариях. Они прошли по антисептической земле, размахивая кадилами со священными маслами, чтобы изгнать психическую порчу, которую химические вещества не могли очистить. Наконец появились ответственные за карантин, медицинские чиновники среднего звена, брат майорис инфериор из ордена госпитальеров местного адептус министорум и офицеры очистителей из комиссариата. Выйдя из палаток, они осмотрели работу, дали свое одобрение и поставили печати на соответствующих бумагах. Только после этого Лихтуру было дано разрешение на посадку. Каждый раз все это занимало полчаса. Наземную команду держали наготове на случай, если очистка не будет произведена удовлетворительным образом. С облегчением они наблюдали, как начальство исчезло в надувных тентах вокруг поля. Когда последняя застежка закрылась, экипаж устало скатал шланги с дезинфицирующим средством, прошел через ворота к своим служебным машинам и помчался через посадочные поля на 40 минут отдыха. Люди были на одну чистку ближе. К концу 18-часовой смены. Поле оказалось в распоряжении нескольких медиков, оснащенных громоздкими успиками, прикрепленными к их костюмам с помощью герметичных гибких трубок. Красные огни осуждающе мерцали на инструментах. Высоко в темноте вечера замерцали яркие точки. Челнок быстро приближался. Когда он превратился в рычащую угловатую фигуру, черную на фоне низкого солнца, медики взорвали вокруг посадочной площадки очищающие бомбы, извергая клубы терпкого велого дыма. Лихтер приземлился в тумане антибиотиков, сбросил трапы, не выключив двигатели, и исчез, как только вышел последний раненый солдат. Именно так Тулей стала Сара из 30-го вспомогательного полка Ультрамара прибыл на ЯКС. Он неуверенно шагнул на площадку вместе с сотней таких же, как и он, солдат, моргая от дневного света после недели в камере космического корабля. У него не было ничего, кроме лазерной винтовки, бронежилета и униформы за спиной. Все остальное, что у него было, сгорело. «Держись рядом, Бол, сказал он человеку, стоявшему неподалеку. «Никуда не уходи!» Бол. Пожилой мужчина с грубой седой щетиной встревоженно смотрел вперед Медики вышли из химического тумана И выстроили измученных солдат в шеренгу Варенс был слишком слаб Чтобы сопротивляться схватившим его рукам в резиновых перчатках Но он вскрикнул Когда его раненую спину грубо ударили «Осторожно!» Вырвалось у него Медики, которые его осматривали Не ответив, перешли к следующему человеку Варенс двинулся вместе с очередью Он повернулся, когда понял, что Бол все еще стоял там, где его оставил трап корабля. Вздохнув, Варенс вернулся. «Давай же, Бол, прошептал он и взял друга за локоть. Бол уже не был прежним со времени последнего нападения на предел Конора. Когда-то, разговорчивый и уверенный в себе, он теперь покорно шел туда, куда вел Варенс. «Оружие сложить в красный круг, броню и жилеты в зеленый». Отрывисто скомандовал медик через вокс-передатчики, установленные в его застекленном визоре. Он указал на нарисованные круги в стороне от входа в комплекс палаток пузырей. «Форму в синий». «Всю, да?» – спросил один из солдат. Он ничего не соображал от усталости. Один из медиков помахал гудящим медицинским ауспиком перед его телом. «Всю», – ответил он. Устало войны разделись. Усталые тела дрожали в прохладе вечера. Варенс потянулся за пистолетом Бола. Его собственная лазерная винтовка, казалось, весившая не меньше тяжелого болтера, соскользнула на плечо, и исхудавшая от месяцев скудного пайка и задела рану. Варенс, стиснув зубы от боли, отстегнул ее и взялся за оружие Бола, осторожно разжав слабые пальцы друга. — Лучше это снять, — сказал он Болу. Тот лишь дико посмотрел. Пальцем здоровой руки Бол указал на одного из солдат — Гидеона. Одного из немногих группы, которых знал Варенс. Он был хвастуном. Варенс даже и не задумывался о нем толком. Пятнадцать, пятнадцать, повторял Бол, упорно тыкая в сторону Гидеона. Эй, эй! Варенс помахал ладонью перед лицом Бола. Тот притих и уставился на оружие в руках Варенса, покрасневшими, как от злобы глазами. Что, винтовки? спросил Варенс. Я с ними разберусь. «Раздевайся, старик, я все сделаю. Не привлекай к себе внимания, ты понял?» Бол кивнул. Варенс сжал его плечо. Неохотно оставил его и поплелся к цветным кругам. Оружие и снаряжение трещали, падая в кучу. Варенсу показалось неправильным такое неуважение к их оружию, и он, нахмурившись, взглянул на товарищей. Большинство из них были с миров, далеких от его собственного. Они слишком устали и были слишком больны, чтобы заметить его неодобрение. Варанс придвинулся вперед и осторожно положил свое оружие и оружие Боула на край круга. — Ты мне хорошо послужил, — тихо сказал он, положив руку на приклад винтовки. — Я буду молиться, чтобы твой дух нашел покой, если ты не захочешь вернуться на войну. Оставить оружие было все равно, что выкинуть свое сердце. Но когда Варенс встал и прерывисто вздохнул, он понял, что освободился. Руки потянулись к пряжкам жилета и доспехов. Варенс все еще был одет, но уже замерз и дрожал, а онемевшие пальцы с трудом боролись за щелками. Это был не просто холод, его беспокоили раны. Из спины чуть ниже лопатки вырвали кусок плоти. Рана все еще была сырой по краям и вся горела. Воин даже не заметил, как получил ранение. В один момент то, что казалось простой царапиной, стало болеть. Как бы Варенс ни старался, он не мог не признать слабости своей плоти. Доказательством тому были его слабые пальцы, соскользнувшие за защелки и не рана. После полминуты возни защелка сработала и расстегнулась. Плечевые пластины соскользнули с его тела, забрав с собой и тепло. Как же не хотелось снимать форму крики бола заставили варенца поднять голову пятнадцать бился бол в руках медика он пытался добраться до гидеона вытянув руки в толпе пронеслись приказы медицинской бригады через минуту из палаток выйдут вооруженные люди не знаю что на тебя нашло старик сказал гидеон когда бол бросился к нему он широко улыбнулся успокойся ты наконец то месяц или около того отдыха а потом мы вернемся на фронт «Пятнадцать!» — крикнул Бол, схватив визор медика. «Отставить!» — крикнул тот. Его коллега подтянулся за компактным паутинником. Варенсу показалось, что медики привыкли к такого рода вещам. Он не удивился. Увиденного ими было достаточно, чтобы свести с ума любого. «Эй!» — позвал Варенс. Он бросил доспехи на место и начал пробиваться сквозь солдат, локтями распихивая столпившихся зевак. Бол даже не пытался раздеться или снять доспехи. Поместите свои доспехи и жилеты в зеленый круг, униформу в синий, гаркнул один из медиков. Паутинник уже покинул кобуру. Варенс боялся предположить, как отреагирует бол, если снова окажется в ловушке. Медики силой схватили бола, и тот задергался и заплакал. Оставьте его! крикнул Варенс. Он же не в своем уме. Ему плохо. Зубы императора, я думал, вы целители! «Ослепли, что ли? С ним скоро все будет в порядке, если вы отстанете. Бол, Бол, эй!» Медики расступились настолько, что Варенс смог приблизиться. «В... в Варенс?» — пробормотал Бол. «Да, дружище, это я. Делай, как сказали медики, понял?» Бол подозрительно посмотрел на медперсонал. «Бол, давай, соображай!» Медик все еще держался за паутинник, хотя Бол даже не обратил внимания на устройство. Бол нерешительно кивнул. «Раздевайтесь», — сказал медик. «Доспехи в...» «Да мы поняли», — отрезал Варенс. «Я слышал тебя уже четыре раза. Я помогу ему». Он встал между другом и медиком. «Мы последние два года вместе сражались на Эспандоре. А ты где был, а?» «Я не обязан вам отвечать», — сказал медик с паутинником. «Здесь», — ответил за него другой. «Только здесь». «Тогда вы не знаете, через что нам пришлось пройти. Отдайте ему должное». Если бы не такие, как он, вы все были бы пеплом и слизью. Чумные войны, еретики Астартес, ходячие император их возьми мертвецы. Мы с Болом сталкивались с ними всеми, а вы тут прохлаждались в своих резиновых костюмчиках». «Мы здесь спасаем жизни», — ответил медик. «Милостью императора, у каждого из нас есть свои роли. Мы здесь, чтобы помочь вам, но вам обоим необходимо пройти обработку. Если он не будет слушаться, он не выживет». Варенс слишком сильно схватил Бола за плечо, заставив его вздрогнуть. «Этот человек раз пять спасал мне жизнь. Если ты думаешь, что я позволю ему умереть, тогда у тебя что-то в голове подкрутить надо». «Ваш выбор, солдат», — медик достал паутинник. Бол успокоился. Что-то из сказанного, видимо, дошло до него, потому что он расстегивал боевую перевесь. «Нет, нет», — сказал он. «Нет, Варенс, нет!» Его голова затряслась. Бронежилет с перепутанными ремнями соскользнул на землю. Болл начал бессознательно раздеваться. Варен сделал то же самое, настороженно наблюдая за своим другом, но ничего больше не происходило. Болл передал другу свою грязную белую форму. Варен скинул ее к своей. Тела воинов, грязные и бледные, открылись суровому осеннему воздуху. Медики, наконец, убрали паутинник и направили ауспик на Болла. Прибор загудел и щелкнул. Сверху засветилась зеленая лампочка. «Он чист, но пусть сохраняет спокойствие, процесс не закончен. С ним все будет в порядке», — сказал медик подобрее. «Я понимаю», — ответил воин. Гнев улетучился, хотя варенцы был на пределе. Злость много раз спасала его, позволяя реагировать быстро и эффективно. Но здесь злости места не было, и все это казалось нереальным, но как объяснишь все это другим? Медик провел Ауспиком над перевязанной раной Варенса. «Что с вами случилось?» «Ранена старта с еретиками», — сказал он ровно. «Уж не знаю, как так вышло». Врача не впечатлило заявление Варенса. «Раненые космодесантниками-предателями не выживают». «Думаете, я вру?» — сказал Варенс. «Думаю, вы счастливчик», — Ауспик сердито закудел. «Рана заражена». «Да вы что!» — притворно удивился Варенс. «Да тебя еще дюжина это сказала». «Да и без них это и ежу, понятно. Вся спина горит». «Рана выглядит хуже, чем она есть на самом деле. Это не так серьезно. Инфекцию можно вылечить». Засиял зеленый свет, и медики забрали Ауспик. «Основная палатка». «Да знаю я, император, тебя возьми. Хоть бы посочувствовал, а? Или хоть бы впустил куда-нибудь, а то околеем тут все. Мы люди вообще-то, а не ящики с боеприпасами». «Вы не человек, пока не пройдете проверку и тройную очистку, солдат». «До тех пор вы являетесь переносчиком инфекции, которая подвергает опасности весь этот мир. А теперь держите своего друга под контролем, иначе нам придется дать ему последнее лекарство». «А как же милость Желимана? – сказал Варенс. Медик рассмеялся под маской. «Милости на всех не хватит. Выбросьте свой комплект и идите на дезинфекцию». И пошел размахивать успиком перед следующим солдатом. «Переносчика болезни ищите?» — крикнул Варенс вслед медику. «Тогда я бы проверил солдата Гидеона!» Он указал медикам на мужчину. «Мы с Болом так долго сражались с повелителями чумы, что у него уже нюх на болезни!» Варенс помог Болу разложить его форму и снаряжение по нужным стопкам. Затем они присоединились к шеренге дрожащих людей, направляющихся к палаткам. Ни одна из групп не была в хорошем состоянии. Все без исключения обнаженные тела вокруг Варенса несли следы болезни и травм. Многие из них уже проходили этот путь раньше. Это было видно потому, как они выстраивались в очереди и делали то, что требовалось, без каких-либо указаний, сохраняя спокойствие. Варенс замерз и был взвинчен и измотан, только дисциплина, привитая ему ауксилией, удерживала его от срыва, да и она уже мало помогала. Но он нашел силы улыбнуться, когда услышал ругательство Гидеона и сердитый сигналы успика. Корабельные вши. — сказали медики. — Внешние паразиты. Ничего серьезного. Отведите его в палатку 3. Протоколы стерилизации тройной плюс. Настала очередь Варенса. Он прошел через три двери из пластиковых полосок и оказался в душном воздухе дезинфицирующей камеры. Химический пар забил нос и заставил слезиться глаза. Рана под бинтами болела. Чтобы не ожидала ожидало Гидеона в третьей палатке, Варенс надеялся, что там будет что-нибудь попротивнее. Он заслужил. «Пятнадцать!» — скрикивал Бол, словно рассказывал какую-то шутку. 15! Хорошее настроение Варенса улетучилось, как пары из труб. Счет был чем-то новеньким и не очень хорошим. Варенс надеялся, что передышка от войны поможет Боулу исцелиться, но он не был уверен. Он уже видел боевой шок раньше. Единственным лекарством, которое действовало наверняка, была пуля милосердия. Варенс никогда не думал, что с Болом может произойти вот такое, и это пугало. Бол был таким храбрым, таким непоколебимым. И если он потерял рассудок, то это могло случиться с любым. Давай, старик, сказал Варенс. Он снова взял Бола за руку. Его кожа была влажной и висела на истощенных мышцах, и полковые татуировки исказились из-за этого. Пора помыться. Под мышкой Бола что-то шевельнулось как будто там был огромный червяк. Если бы Варенс увидел это, то понял бы, что болевой шок меньше из того, что беспокоило его друга. Существо развернулось и исчезло в клетке из ребер Боула незамеченным.